Гор веселый стикс, неадекват. Марионетки реальности Три и 8. Голова трещала. Нет, она раскалывалась на тысячи мелких осколков, словно все тараканы, разом сбунтовавшись, решили молотками тяжелыми и отбойными оттяпать себе по обломку серого вещества, больше напоминавшего теперь бесполезный кусок старого бетона. Отломать и растащить вместе с вялокопошащимися в этой сырой субстанции мыслями, отравленными как минимум массивной бомбардировкой хлора, использовавшегося немцами в Первой мировой. Была боль и ощущение морской качки или глубокого похмелья. Мутило жуть как. Уже не первый раз за последнее время такое состояние обрушилось на многострадальный организм. Прям дежавю. Нужно завязывать с этой порочной тенденцией. Такой привычкой Лис обзаводиться не хотел. Вот это обмыли встречу, блин. Он с трудом разлепил глаза. Очнулся, дебашер. Прилетел откуда-то сбоку отдаленно знакомый голос, совсем недавно касавшийся ушей, но не настолько знакомый, чтобы идентифицировать его в лед да еще и в состоянии полного упадка мыслительного процесса. Взгляд в поисках хоть какой-нибудь зацепки, маломальски способной намекнуть на текущие реалии, выхватил лишь серые блочные стены без намека на штукатурку, зато с многочисленными рисунками непристойного содержания, нацарапанными прямо на бетоне. Вместо четвертой стены массивная решетка из толстой арматуры с такой же решетчатой дверью, открытой. сколоченная из нестроганных досок нары На них видавший виды грязный ватный матрас. На матрасе он — лис. Это явно не тот номер, что он снял в гостинице. Что за фигня? Мечтал выспаться на чистой мягкой постели, и вот, нате, получите. Лис, ничего не понимая, повернулся на голос. На нарах с противоположной стороны выседала фигура в камуфляже и в полном боевом обвесе. Лица из-за недостаточного освещения лис сразу разглядеть не смог. К тому же зрение малость сбоила. Мозг плыл. «Живца, хлебни, авось полегчает». Все тот же смутно знакомый голос. Фляга нашлась там, где ей полагалось. Предварительно уже по привычке, задержав дыхание, хлебнул теплой мерзкой жидкости. Хотя теперь не такой уж и мерзкой. Организм потребовал добавки. Как тут откажешь? С облегчением ощутил, как исчезает тошнота и дисбаланс во всем теле. Спадает пелена с глаз. Жить можно. Прояснились черты лица, сидящего напротив. Злоба. Сразу стало как-то неуютно. Личность начальника охраны стаба в таком антураже ничего хорошего предвещать не могла. Чего сразу дебошир? Мы народ мирный, даже мухи не обидим. Если, конечно, она не тварь зараженная. Что случилось-то? Насупившись, спросил лис. Врожденная и обкатанная тысячами поколений предков натура при малейшем намеке на негатив ушла в активную оборону. Две сломанные челюсти, перебитый кадык, сильное сотрясение мозга и труп. В первый же день пребывания в стабе. Мирный народ. Что, совсем ничего не помнишь? Крепко, наверное, тебя приложили. Лис отрицательно помотал головой в ответ на ухмылку начальника охраны. Затылок отозвался тупой, давящей болью. Рука нащупала на рост размером со споровый мешок зараженного. Тактильные ощущения, по крайней мере, были именно такими. От первой пришедшей на ум мысли прошиб озноб в перемешку со столбником. Процессор завис, едва скрипя шестеренками. Вся эта картина в мозгу не укладывалась, но худо-бедно процесс пошел. Всплыл смутно знакомый термин «гематома». Немного отпустила. Я? ошарашенно выдохнул лис. Да Нуна Нет, я! Язвительно ухмыльнулся злоба, но язвительности тут же поубавил, словно маску сменил. Команда твоя! Ну и ты отметился? Нет, нет, не вяжется что-то. Две девчушки, бывший директор магазина, молоденький сержантик, хоть и вояка, но мозг накрепко савдепуской идеологии засорен. Обликом морали. Кому там челюсти ломать и лампочки встрехивать? «Разве что кас мог. Но чтоб стольких отметились, кого ты тут наперечислял? Бред! А я тоже нашел Ратибора!» Лис придирчиво разглядывал собеседника, пытаясь уловить следы шутки. «И что за труп?» «Ты еще живчик хлебни. Может, в мозгу и прояснится!» На полном серьезе ответил начальник охраны. Лис, не задумываясь, чисто на автомате последовал его совету, параллельно пытаясь вспомнить хоть что-то из событий прошлого вечера. Тщетно. Все воспоминания обрывались на встрече со своей бывшей командой. Почему бывшей? Ответа на этот вопрос он не находил. Воспоминания о последних часах жизни оказались наглухо заблокированными. Но мозг настойчиво выдвигал именно эту формулировку. Еще странность. В голосе собеседника не было ни тени, ни намека на угрозу или недовольство. Но если то, что он сказал Лису, было хотя бы наполовину правдой, то поведение его в такие рамки явно не вписывалось. Просто абсолютно. То ли напряженный скрип извилин все же смог с запустить мыслительную функцию мозга, то ли живец действительно стал давать положительные результаты. Но тараканы с глубокими извинениями начали стаскивать обратно растыренные по своим закоулкам кусочки воспоминаний. — У вас все в порядке? Над столиком нависла массивная туша тролля вопросительным взглядом изучающего пятерку новичков, пребывающих в стадии глубокого офигевания. Лис не услышал, как к их столику подобрался к вас, явно заинтересованной агрессивной акробатикой Каза. Положение хозяина заведения обязывало пресекать угрозу причинения ущерба, в том числе и имиджевого, этому самому заведению. Вряд ли он хотя бы почесался из-за разбитой посуды, а это, наверное, единственное, что тут вообще можно было разбить. Так же, как и абсолютно параллельно было бы ему, если бы вместо посуды клиентура била друг другу то, чем принято лежать в салате. Никаких убытков. А вот слух о том, что тут могут обидеть новичков, по репутации может и ударить. Будут избегать, неся споры на конкурентов. Самих новичков, конечно, навар небольшой, но на них распространяется компенсация стаба, а это уже другой разговор. И вот теперь его взгляд скользил от одного к другому, пытаясь выяснить причину буйства каза. А заодно и погружение всех его товарищей в глубокую прострацию. Лис уже достался неодобрительный пристальный взгляд, не обещавший ничего хорошего, в случае если на свой вопрос вас получит отрицательный ответ. Как! Их же там тысячи были! Проспер начисто проигнорировал вопрос тролля, словно того и не было рядом. Его взгляд растерянно блуждал по лису пытаясь найти подтверждение тому, что перед ним действительно тот, за кого он себя выдает. «Мы от того Рубера еле ноги унесли. Повезло, удалось ему ходули повредить. Но я сам видел, там, где ты, точнее, командир, вывалился из машины, уже через три минуты протолкнуться среди зараженных негде было. Ты кто?» «Так зачем сидеть три минуты на одном месте? Особенно, если оно пользуется у тварей такой популярности?» — улыбнулся в ответ Лис. Эта знакомая улыбка на почти незнакомом лице вкупе с саркастическим тоном в знакомом голосе подействовала как-то не так. Похоже, народ до глубины души уверовал в окончательную безоговорочную кончину своего командира. «Юля!» — Кас бросила обескураженный взгляд на подругу. Этот тоже не обратил никого внимания на гору мышц, ожидавших ответа на заданный вопрос. Только теперь во взгляде этой горы появился неприкрытый интерес. Любопытство вообще присуще всем сознательным формам жизни а людей так просто хлебом не корми». Но тут читалась явно коммерческая подоплёка. При грамотном подходе практически любую информацию можно использовать на благо заведения, а тривиальную, тем паче. Вот и пробудилась искра интереса. Девушка продолжала глядеть Лиса своим профессиональным взглядом долго, пристально, словно препарировала лягушку под микроскопом. Над столом повисла практически осязаемая тишина лису показалось что она распространилась даже за пределы места их дислокации как то подозрительно снизился звук голосов за соседними столиками некоторые соседи с интересом поглядывали на кваза застывшего в предвкушении некоего действа способного скрасить досуг наконец знахарка откинулась на спинку стула и не сводя глаз лиса тихо произнесла в никуда как намешано это все ма командир будто через мясорубку пропустили а потом назад собрали, как смогли. Потом, спохватившись, повернулась к троллю. У нас все в порядке. Квас кивнул с видом гаишника, возвращающего документы, ничего не нарушившему водителю, и с легкой толикой сожаления и глубокой грустью в глазах, с явной неохотой, медленно отправился в своясье. От лиса не укрылась искорка, мелькнувшая в зеркале души великана при монологе знахарки. Что-то его там зацепило. Нужно обязательно поговорить с Юлей. Но не сейчас, и тем более уж не здесь. Он заметил любопытные взгляды, бросаемые от соседних столиков, и тихий шепоток, сменивший гул удалого гульбища Развлечений здесь не так уж много. Водички огненные спить, да языкам волю дать. Но может иногда попробовать себя в роли косметолога, если найдется желающий подправить свою наружность ударным массажем, не удержав язык на привязи. И все. А тут сам хозяин соизволил насиженное место от табурета оторвать. Вот народ и включил фантазию на полную мощь, ожидая представления. Но не срослось. Представление не состоялось. Однако интерес хоть и существенно поугас, кое-где все еще тлел. Вот и постреливали по их столику с различных сторон ничем не завуалированным любопытством. — Ну так что, может, отметим прописку? Лис поднял свою рюмку, призывая остальных последовать его примеру. Раз уж с формальностями разобрались. А то вон народ на нас таращится. Какую прописку?» Вываливаясь из глубины нахлынувших мыслей в реальность кабацкой жизни, обескураженно спросил Проспера. «Да это я так, к слову», — улыбнулся пулеметчику Лис. «До стаба мы добрались. Ваши бренные тушки сидят тут с отвисшими челюстями. Они перевариваются в желудках братьев наших бывших. Значит, нам позволили тут еще пожить, сколько получится». Чем не прописка? Прохладная жидкость слегка обожгла пищевод, не заставив даже поморщиться. Организм, натренированный ежедневным потреблением живца, воспринял алкоголь как артезианскую водичку после водопроводной. Соленый огурец вдогонку подарил эйфорию ностальгического блаженства и разжег зверский аппетит. Не упуская из виду обстановку, лист набросился на горячее, уничтожая его с завидной скоростью. Скажешь же?» Каз с залпом опрокинул стопку, как только нижняя челюсть вернулась в исходное положение. Возвращалась она неторопливо. Лис успел прикончить почти всю свою порцию. «Не равняй нас так уж сразу, с подопытными мышами. Мы вроде как тоже на задницах сложа лапки не сидели. Лучше расскажи, как тебе удалось выбраться. Судя по тому, что я перед собой вижу, тут есть о чем послушать». «Да я никого ни с кем и не равняю». Лис снова наполнил рюмки Каза и Проспера, не забыв и себя любимого. Остальные к алкоголю не притронулись. «Просто подумай, сколько нас загрузилось. Я совсем не уверен, что те, кому не повезло стать иммунными, сидели, как ты говоришь, сложа лапки. А теперь соотнеси это с тем, сколько нас сейчас тут. Вот и получается». «Ничего не получается», — задумчиво произнес Просперу. «Если так рассуждать, то мы придем к ситуации, где все предопределено». Следовательно, любые наши действия просчитаны, и мы пешки на шахматной доске. Ха -ха, в точку, мхнулся Лис. Но ведь мы сами определяем, как нам поступить. Значит, просчитать заранее все варианты невозможно, возразил пулеметчик. Зато возможно задать границы выбора и вектор. Ты даже не поймешь, дружище, что твой выбор был предопределен. А сделавшие неправильный выбор идут на прокорм голодающим. Я все же согласна с Проспером. Тихо поддержала земляка Юля. «Иначе совсем уж мрачная картина получается. Пешки в чужой и непонятной игре. Как жить с сознанием того, что ты всего лишь разменная фигура?» «Как, как? Просто жить? Счастливой, по возможности, долго?» Лис широко улыбнулся всем сидящим за столом. «Как там говорится, чтобы решить проблему, нужно разобраться в проблеме, думать как проблема, самому стать проблемой. Тогда и проблема окажется не такой уж проблемой». Вот теперь я и без всякой помощи вижу, что перед нами не самозванец!» — гоготнул в ответ Каз. «Такого зануду больше не найдешь нигде! Ну так что, расскажешь о своих приключениях, или нам из тебя клещами все вытягивать?» И, перехватив удивленный взгляд командира, чуть смущенно добавил. «Ну, когда поймаем пьяным и связанным!» Лис упираться не стал. Добив свою порцию горячего, приступил к рассказу. В детали не вдавался, посчитав, что его бегство от оравы тварей больше относится скорее к категории постыдного, чем героического. Однако он ошибся, товарища интересовало все. Его каждый раз возвращали к тому или иному месту, переспрашивая и уточняя. На эпизоде в мастерской он получил реплики аж от троих, единодушно наградивших его титулом полного отморозка. Только Реверс и Александра слушали молча. Устав пересказывать все по нескольку раз, Лис перестроил технику повествования на более детальную. Вопросы сразу прекратились. «Так что накрылась отрядная казна медным тазом», извиняющимся тоном произнес Лис, добравшись до места, где он, как сказочный Иван с не слишком умным прозвищем, пытался решить, в какую сторону податься, оперируя всего лишь двумя критериями – дорогой и камнем. «Вот все, что осталось. Можем разделить и разбежаться». С этими словами он выложил на стол пакет с остатками былой роскоши. Во время рассказа от него не укрылось, что народ слушает хоть и с любопытством, но как-то нервно. Такое бывает, когда что-то меняется в твое отсутствие. Жизнь идет, люди живут, а тут ты, весь такой красивый, тянешь за собой вагон прошлого, и это прошлое не совсем вяжется с их текущими реалиями и планами. Конечно, его возвращению обрадовались, все же плохого он им ничего не сделал и они действительно сожалели о том, что он пошел на прокорм монстром. Но вот оказалось, что тварь его места не обломилась. Прекрасно, молодец, камень с души, можно заняться своими планами. Потому и поднял вопрос, решая поставить точки над «и», чтобы народ не пал смертью храбрых под угрызениями совести. Оказалось, не промахнулся. Потупленные взоры в попытке найти храбрость на дне пустых тарелок, отчетливая нервозность в моторике конечностей, «Народ, вы сейчас под шифруете шифруетесь, что ли?» Лис, не сдерживаясь, ухмыльнулся. «Забавное. Говорите уже, а то функции телепатии моей конструкции изначально не предусмотрены». «Вы мне в верности не клялись. Уговор был до стаба добраться, так что все норм». Первым глаза поднял бывший связист-охранник. Покрутив пустую стопку в руке, подтолкнул ее в сторону Лиса. Тот наполнил емкость, но пить казни стал. «Понимаешь, командир, мы реально думали, что тебя орда на кусочки застащила. А жить-то как-то надо. Юльчика местный знахарь под своим крылом приютил. У них тут реально свои заморочки на этом деле. Знахарь, как ты и говорил, на расхват, но у них своя каста, посторонних там не чествует. Нам тоже надо было к чему-то пристраиваться. Потерлись тут, осмотрелись, с людьми пообщались. В общем, решили свое дело организовать, оружейную мастерскую». Проспо в этом деле шарит, я помогу, чем смогу. Вот так как-то. Я к группе Кречета примкнул. Они стронги. Сюда по делам заезжали. Послезавтра на внешку возвращаются, я с ними ухожу. Подал голос Реверс. Они идейные, за дело воюют. Это не по кластерам за барахлом мотаться. Над столом повисла неловкая тишина. Лис с грустной улыбкой переводил взгляд с одного на другого. Проза жизни. Хромой, выздоровев, первым делом выбрасывает костыли, на которые недавно опирался. Народ все еще не поднимал глаз, изучая неровности стола. Одна Александра смотрела на товарищей через легкий прищур, улыбаясь только уголками губ. Конечно, была надежда, что их маленький, но уже сплоченный отряд так таковым и останется. Но уговор дороже денег, все по-честному. Вот видите, совсем не больно. Чего вы? нормально же все. Как договаривались... «Хотя бизнес-отряду не помеха. Между рейдами вполне себе можно время коротать». Последний проброс в сторону цепляющейся за соломинку надежды. Но Каз отрицательно замотал головой, а Проспера вновь вперил ясные очи в столешницу. «Извини, ма... Лис...» Юля почти с вызовом глядела в глаза бывшему командиру. «Но нам путешествий хватит. Добровольно раз за разом пускаться в такие приключения? Спасибо, нам хватило». «Мы ведь эту историю со своим делом замутили, чтобы было на что прожить без экстрима», – поддержал подругу бывший охранник. «В этот раз повезло. Не очевидно, что фарт всегда переть будет. Сам же говорил, береженного Бог бережет». Как же быстро меняется настроение. Вот только что птички на душе пели от радости встречи, надежда теплилась, и вот уже на земле валяются их пернатые трупики, а надежда скончалась смертью легкой и скоропостижной не пережив дуплета откровений в упор. Лис переключился на улыбающуюся Александру. «Ну, а ты, кукла, куда?» «В смысле кукла?» Удивленно скинула брови Александра. «Я в отряде остаюсь». «Где?» «В каком?» Раздались удивленные возгласы со всех сторон. «Теперь уже девушку изучали пять пар изумленных глаз». «Все в том же?» Излучая недоумение, констатировала девушка не помню чтобы оговаривались условия изгнания желающих остаться четыре пары глаз незамедлительно сместили прицел в сторону командира теперь уже бывшего излучая смесь язвительности и любопытства лис едва не поперхнулся куском ветчины мать конечно ничего не мешало самому заявить о выходе из отряда которого больше нет но почему то решил воздержаться от этого шага надо подумать я не против ответил он на ошарашенные взгляды широкой улыбкой. «Потом обсудим. Сама понимаешь, дела отряда — это дела отряда. А сейчас прошу получить причитающиеся. Тут пять частей с последнего Рубера, почти по четыре десятка споронов и по дюжине горошин, жемчужина только одна, черная. Можете продать и разделить. И три части с военного лагеря. Александра и Реверс присоединились позже, так что извините. Хотя можете сами все перераспределить». «Тут две оставшихся красных. Налетай». «Почему пять?» – удивленно спросил просперу Нас же шестеро было. И почему три, если на четверых делить надо? Ты себе вообще ничего не оставил?» «Так я вроде как себе самую дорогую обновку приобрел. Жизнь называется», – улыбнулся в ответ Лис. «Это без нее уже ничего не нужно и ничего не хочется». «Не заморачивайтесь. Оставил я себе немного. В самый раз на нее, родимую». «Нет, так не пойдет», — после некоторых раздумий ответил Проспера. «Ты нам в лагере Клима отмерил достаточно, даже слишком. И если разобраться, кто кому чем обязан, то мой ответ такой, я ничего не возьму». трост правильно излагает», — поддержал земляк Каз. От Лиса не укрылось движение Юли, слегка пихнувшись его кавалера локтем в бок, но бывший охранник даже бровью не повел. «Мне же совесть кадык зубами вырвет, а пожить еще хочется, так что убери это, командир». Лис, пожав плечами, вперил вопросительный взгляд в знахарку. Дрогнувшая была рука девушки, осталась лежать на столе. Брошенный наказа, укоризненный взгляд, разбился о гранитную стену непонимания. Юля, опустив глаза, отрицательно покачала головой. Пакет с персональными долями хабара, взятого со смердящего поля боя, перекочевал обратно в карман куртки Лиса. — Так вот это и есть величайшая ценность Улья! Александра поднесла к лицу черную жемчужину, пристально ее разглядывая а потом резким движением отправил ее в рот. Никто даже мяукнуть не успел. Столбняк прошиб всех, и над столом повисла гробовая тишина. Сначала потому, что не сразу поняли, что произошло, потом потому, что поняли. «Ты что сделала, кукла?» Каз подскочил, словно ему подседалище заполз еж и уютно свернулся клубочком. Он даже не заметил, что назвал девушку не по имени. Но на большее то ли словарного запаса в допустимом эквиваленте не хватило, то ли кислорода, покинувшего легкие со столь стремительным выдохом. Постояв немного с выпученными глазами и так и незакрытым ртом, парень плюхнулся на место. Благо успел смыться, утащив с собой свои иголки. Немногим лучше были выражения лиц остальных. Почти на всех читалось ошеломление и сожаление о потерянной жемчужине. Хмурыми были только лисы и Юля, оба молчали. И это молчание выбило Александру, морально приготовившуюся к сбучке из колеи. Она растерянно переводила взгляд с лиса на знахарку и обратно. Затянувшаяся пауза сильно действовала девушке на нервы. «Что?» — не выдержав с вызовом, спросила она. «И что вы со мной теперь сделаете? Убьете?» «Зачем?» — помолчав еще немного, ответил лис. «Нам руки марать ни к чему». Как только товарищи вокруг узнают, что ты не просто нимфа, а нимфа с предельно развитым даром, тебя на запчасти разберут еще до того, как ты этот дар успеешь активировать. Так что пристрелить тебя здесь и сейчас — это, наверное, самое лучшее, что для тебя можно сделать. И не самая плохая участь. Но я не из благотворительного фонда спасения ушастых парагвайских ежиков. — Я же не сделала им ничего. — недоверчиво выдавила девушка. Но бледность на лице показала, услышанное проняло ее до печенки. «Знаешь, на что способна фантазия, подпитанная страхом?» — задумчиво спросила девушку Юля. Искорки в ее глазах равнозначно можно было принять из-за лукавства, из-за злорадства. «Страх того, что тобой кто-то может управлять, подчиняясь своей воле. Это цветочки по сравнению с тем, что этот кто-то квас. Вот теперь можешь представить, что будет твориться в их мозгах. Только, думаю, твоего воображения для этого не хватит». «От этих слов в осадок выпали все». Фантазия каждого принялась бешено рисовать свои перспективы, причем абсолютно не сдерживаясь. Ну, у кого как умело. И, судя по выражению, лиц, сидящих за столом, умело недурственно. На самой Александре лица тоже не было. Сбежала в испуге от страшной картины недалекого будущего. Осталась только маска растерянности. Глаза девушки непроизвольно сместились в сторону барной стойки и распахнулись в ужасе, наткнувшись на громадную фигуру за ней. Самообладание спешно решило покинуть неразумное тело, уступив место навернувшимся слезам и судорожным всхлипом. Александра закрыла глаза ладонями и, не сдерживаясь, разревелась. Остальные молча смотрели на нее. Кто-то с сочувствием, кто-то отстраненно, но утешать не торопился никто. — Эй, вурдалаки, По что девочку обижаете? Над столом нависла массивная туша, облаченная в видавший виды камуфляж. Под курткой пузырились бугры мышц, незатейливо намекая на пристрастие их обладателя к тяжелым предметам. При росте за метр восемьдесят туши можно было без зазрения и совести присвоить статус фундаментальный. Два здоровенных кулака уперлись в столешницу, нарочно опрокинув стопку с русским жидким топливом. Лис поднял глаза и уперся взглядом в засаленную тельняшку. Выше шла небритая хмурая физиономия товарища лет 35 пяти Почему-то сразу приходило понимание, что эта физиономия готова лезть в любую ситуацию, дабы перевести ее в категорию конфликтных. Оптимальная среда, чтобы почесать кулачища. Аромат сивушных масел, вытеснивший кислород над столом, мог бы квалифицировать личность как обычного дебашира, не знающего меры в питьи и возомнившего себя благородным рыцарем, а сидящих за столом гидры как минимум, по крайней мере мужскую часть. Но цепкий взгляд, держащий под контролем весь стол, наводил на иные мысли. «Дружище, мы тут сами разберемся», — Каза опередил Лиса с ответом. Парень явно был на взводе, но габариты визитера все же сдерживали порыв эмоций. «Ты кого тут другом назвал, упырь?» Еще одна порция перегара зависла в воздухе ядерным грибом. «У меня в друзьях нет слабаков, которые на девках самоутверждаются». Далее не поддающийся переводу тирады на русском могущем. О том, что нехорошо обижать женский пол с обещанием прямо здесь и сейчас научить хорошим манерам всю честную компанию, сидящую за столом, особенно слабаков, мечтающих стать кому-то друзьями. Лис запоздало попытался объяснить оратору, что никто Александру не обижал, и у девушки просто сегодня неудачный день. Но его в очень изысканной, нефильтрованной манере попросили заткнуться и прикинуться ветошью. А еще лучше вообще убраться подальше по добру-поздорову, иначе урок хороших манер обломится и ему, несмотря на всю его трухлявость старого пня. Дебилизм, конечно, полный, но о том, чтобы оставить людей, с которыми он прожил в этом аду целый месяц, мысли почему-то не возникло. Брошенный в сторону барной стойки взгляд заставил задуматься. Владелец заведения искоса поглядывал в их сторону, но вмешиваться не торопился. Это некоторым образом ушло вразрез с его попытками оградить новичков от приставаний сторожила за которого он изначально принял Лиса. Похоже, логика Лиса дала сбой, и на репутации заведения Квазу было глубоко индиферентно. Широко раскинуть мозгами и как следует обмусолить ситуацию не получилось. Никак. Не дослушав до конца витиеватую лекцию тренера по хорошим манерам, предложившего походя девчатам перебраться за стол к настоящим мужикам, Кас поднялся из-за стола. Ростом он не уступал лектору, но в объемах был поскромнее. Но разницу эту, как и разницу в весе, с лихвой нивелировала рухнувшая на глаза забрала ущемленного эго, а проще говоря, ярость. Ага, так оно и бывает, когда собственное любимое эго ущемляется чужим мнением, особенно в корне неправильным и подкрепленным смесью русского непечатного с русским сивушным. Вот тогда разум, как правило, выходит покурить, уступая место первобытным эмоциям. Попытавшаяся было остановить своего парня, знахарка получила ясные и четкие указания незамедлительно и максимально быстро направляться в свой номер, но не послушалась и уселась обратно, обижена надув губы, но рукав, в который вцепилась до этого, отпустила. Лис, поймав взгляд девушки, недобрительно покачал головой, потихоньку осматриваясь. Понятно, что надежда на мирный исход умерла окончательно и бесповоротно, но оценить расклад все же было нужно. Драться не хотелось совсем. Если товарищ действительно решил устроить веселую вечеринку для себя лично, тема одна. А если заказать на компанию, совсем другая, и, разумеется, еще менее приятная. Александра все так же сидела, закрыв лицо руками. Окружающего для нее сейчас не существовало. Юля пялилась на каза, кусая губы. Сосредоточенный поиск аргументов, способный остановить бойфренда, без труда читался на ее лице, но результата не выдавал. Реверс, не забыв прихватить свою долю трофеев, сместился на край стула поближе к барной стойке. Участие в назревающем безобразии вместе с теперь уже бывшими товарищами в его планы, похоже, не входило. Просп также осматривался, откровенно нервнича. Он, конечно, мог бы на раз-два навести порядок, будь у него под руками его утес. Но пулемета как раз и не было, да и пользоваться оружием в стабе было категорически запрещено. А без этого бойцовские качества пулеметчика оставляли желать лучшего. И он это понимал, потому и нервничал, но смазывать пятки не собирался. Народ вокруг с интересом наблюдал за развитием событий, на время оторвавшись от своих тарелок и стаканов, ибо такого вида посуды, как бокалы и фужеры, тут отродясь не водилось. Все ждали продолжения. Все какое-никакое о шоу. Некоторые за дальними столиками даже поднялись со своих мест, чтобы лучше видно было. Разумеется, усмирять дебашира никто не собирался. Только один столик немного выделялся. Там тоже поглядывали в их сторону, но то-то и оно, что именно поглядывали, всем своим видом демонстрируя больше интерес к еде, чем к происходящему. Семер, Почти полный комплект для команды из двух транспортов. Восьмое место пустовало, но там стояла тарелка с остатками трапезы. Плохо дело. Странная штука. На все про все Лису потребовалось не больше трех секунд. Но ощущения были такими, будто время притормозило свой бег, дав ему возможность оценить обстановку, а потом вновь побежало так, как ему и полагается. Но тараканы крутили шестеренки в мозгу, словно курнули что то бодрящего. «Нет, точно, нужно будет пообщаться со знахаркой тет а Между тем бывший охранник предпочел пропустить этап взаимных оскорблений и решил сразу перейти к этапу мордобоя. Выброшенная вперед рука целила самозваному педагогу аккурат в нижнюю челюсть, но цели увы не достигла. Дебашир чуть сместил корпус влево, и кулак Каза просвистел в считанных миллиметрах в пустую распоров воздух. Драка промашек не прощает. Там действует принцип: не попадешь ты, попадут в тебя. Каз мгновенно получил в ответ хлесткую оплеуху, очень звонкую, не настолько сильную и убойную, насколько обидно. Зал тут же наполнился откровенным гоготом, свистом и улюканьем. Обидно вдвойне. Каз, почти потерявший точку опоры, едва не завалился на бок, но каким-то чудом сумел удержаться на ногах. Его противник издевательски усмехнулся и добивать подставившегося не стал. Вместо этого он неуверенный поступью изрядно подвыпившего человека сделал два шага назад. Его цепкий взгляд продолжал жестко контролировать пространство, и алкоголя там не было, как говорится, ни в одном глазу. Откровенно издеваясь, парень развел руки в ободряющем жесте, приглашая продолжить развлечение на более открытом пространстве. Приглашение было принято, и без того ослепленному яростью бывшему связисту охраннику оплеуха, видимо, что-то встряхнуло в его черепной коробке, сорвав с тормозов, а смех окружающих добавил оборотов. Каз себя уже практически не контролировал. Подскочив к противнику на достаточную дистанцию, он провел мощную двойку в голову. Неожиданно грамотно с поддержкой ног и доворотом корпуса, чем немало удивил лиса. Сразу стало понятно, что за этим стоит довольно приличная боксерская школа. В этот раз оба удара пришлись туда, куда предназначались. Дебаширо не слабо повело. На ногах он правда удержался, хотя никакой защиты не выстоял. Мощный апперкот, завершивший комбинацию, отправил несостоявшегося педагога в нирвану. Лис деактивировал умение, и поверженное тело грохнулось на пол. После непродолжительной, но оглушающей тихой паузы в зале послышались редкие одобрительные возгласы и жидкие аплодисменты. Основная же масса народу почему-то молчала, но недолго. — Это что за хрень? — Земля, ты что тут беспределишь? — Наших бьют! — донеслось от стола, на который обратил внимание лис. Пять фигур, опрокидывая массивные стулья, словно торпеды, рванули к незадачному победителю поединка. Нестройный топот мурашек между лопаток оповестил Лиса о том, что ситуация приобрела отнюдь не радужный окрас. Время вновь выкинуло форте и замедлилось. Он искал выход, но не находил. Все, что дошло до понимания, это неравномерность движения нападающих. Трое вырвались вперед, ибо сидели ближе. Двое немного подстали, поскольку им пришлось огибать стол. За столом остался один. Стоп! Что-то хреновая математика. А где еще один? Его не было. Бросив проспу, чтобы приглядел за его спиной, Лис сам переместился в тыл Каза. Тот, окрыленный своей недавней победой, приготовился к встрече гостей, ноги слегка присогнул в коленях, в теле появилась раскованность, руки пришли в движение, приоткрывая локтями корпус. А вот голова осталась неприкрытой и к тому же поднятой. Словно специально демонстрирует противнику самое уязвимое место — выпендрежник-блин. А гости уже практически стучались в двери. Но внезапно тот, что бежал первым, а во что-то запнулся, не смог удержаться и, сделав пару шагов, растянулся у ног Каза. Все же точечно работать с умением еще не с руки. Мало навыка. Поди зацепи цепи им, ботинок. Но получилось, и Лис облегченно выдохнул. Упавший тут же получил от бывшего охранника усиленную носком берца в лоб и решил в продолжении веселья не участвовать по причине полного отсутствия сознания. Второй из нападавших сходу выбросил кулак вперед, намереваясь присовокупить скорость движения тела к силе удара, и метил как раз нарочито открытую челюсть. Этого от него и ждали. Кас, поднырнув под выброшенную руку, тут же вынырнул с другой ее стороны. Хороший левый хук не слабо перемешал мысли в черепной коробке нападавшего. Те, запутавшись, перестали отдавать команду телу. «Все правильно». Это в кино крутые парни машут ногами и руками по полчаса, соревнуясь в хореографии с противником. В драке не так. Один хороший удар решает все. И чем быстрее его нанесешь, тем больше шансов уцелеть. Но хореографию времени нет. Совсем. Третьему нападавшему, который уже наносил удар, бывший охранник противопоставить ничего не успевал. Времени не хватало. Потому он просто исчез, и агрессор провалился в пустоту. Но пустота оказалась не такой уж и пустой. Там он очень неудачно, прямо горлом, со всего маха, словно на шлагбаум, налетел на руку лиса. От удара его ноги взлетели вверх, и тело приняло параллельное полуположение, но гравитация взяла свое, притянув тело к земле и выбив воздух из легких. Острая кислородная недостаточность, однако. Оставшиеся двое столь у не были. Подходили осторожно, выискивая бреши во вороне. Судя по манере передвижения, в рукоприкладстве новичками они не были. Начались танцы с бубнами позиционного противостояния. Но опять же ненадолго. Брешь отыскалась быстро. Все же не спецназеры они, далеко не спецназеры. Ближайший к Лису противник как-то неуловимо быстро сместился в зону между ним и Казом. Лис почти пропустил удар. Об умении он даже не вспомнил. Все, на что его хватило попытаться разорвать дистанцию. Но отклоняясь, он споткнулся о лежавшую ног тела и вынужден был сделать шаг назад, чтобы сохранить равновесие. Повезло. Удар, направленный в солнечное сплетение, пришелся в руку. Может, за ним действительно в полглаза присматривала девушка с интересным именем. Противник, крепкий русый парень, провалившись в выпаде, был вынужден податься вперед. Мозг мгновенно выдал схему контратаки. Как только нога Лиса коснулась пола, тут же отпружинила, выкидывая его тело навстречу нападавшему. Выброшенный вперед колено целилось в живот, но, увы, всегда так. Голова помнит, а тело успело забыть. Чуть не довернул корпус, чуть сместился с линии, чуть, но в прыжке через пропасть чуть не бывает. Либо перепрыгнул, либо отправился навстречу бездне. Лис не перепрыгнул. Противнику удалось закрыться, поэтому удар не согнул его пополам на месте, а лишь отбросил назад. Лис успел увидеть, как вынырнувший из ниоткуда Каз пропустил атаку второго нападавшего. Его, по сути, просчитали и грамотно встретили жестким хуком, обогнув блок, выставленный слегка дезориентированным выходом из неизвестности парнем. Товарище повело. Лис, пытаясь сдержать завершающую атаку, все-таки смог активировать свое умение, но, прозвучавшись с тыла, выстрел заставил его отвлечься и обернуться. Последнее, что увидел Лис, это Проспера с грачом в руке. И оседавший на пол тело парня, которого он раньше видел за столом нападавших, восьмой, выдало сознание и погасло.